голова третья Спустившись с лестницы, Мартин Эден запустил руку в карман и вытащив оттуда кусок коричневой рисовой бумаги и щепотку мексиканского табаку, скрутил папироску. Он с наслаждением затянулся долгой затяжкой и медленно выпустил дым. «Черт побери, воскликнул он с восторженным удивлением. «Черт побери!» — повторил он, и, помолчав, снова пробормотал. «Черт побери!» Потом надстегнул воротничок и сунгл его в карман. Моросил холодный дождь, но Мартин шел с непокрытой головой и с расстегнутой курткой, равнодушный к погоде. Он смутно сознавал, что идет дождь, но находился в каком-то экстазе. Мечты у него сменялись мечтами — и он мысленно переживал снова все, что только что с ним произошло. Наконец-то он встретил женщину. Женщину, которой ему не приходилось слишком долго думать, так как вообще он не был склонен думать о женщине, но которую он ждал и которую смутно надеялся встретить на своем пути. Он сидел с ней рядом за столом, он пожимал ее руку, Он смотрел ей в глаза и созерцал в них красоту ее души. Впрочем, душа была непрекраснее глаз и тела, в котором она обитала. Мартин не думал о ее теле, как о теле, это было ново для него, ибо о тех женщинах, которых он знал, он иначе никогда не думал. Ее тело было совсем другим. Казалось даже, что оно не должно быть подвержено обычным телесным недугам и тлению. Оно было не только обиталищем ее души, оно было эманацией духа, чистейшей прекраснейшей кристаллизацией божественной сущности. Это чувство ее божественности поразило Мартина, и, рассеяв мечты, обратило его к более трезвым мыслям. Никогда раньше ни одно слово, ни одно указание, ни один намек на божественное – не привлекали к себе его внимания. Мартин никогда не верил в божественность. Он всегда был человеком антирелигиозным по своим настроениям и весело смеялся над небесными пилотами и над бессмертием души. Никакой жизни, всегда говорил он себе, там нет и быть не может. Жизнь здесь, а там вечный мрак. Но то, что он видел в ее глазах... Была именно душа, бессмертная душа, которая не может умереть. Ни один мужчина, ни одна женщина, которых он знал раньше, не вызывали в нем подобных мыслей о бессмертии. Но она вызвала. Она безмолвно шепнула ему об этом сразу, как только взглянула на него. Ее лицо и теперь сияло перед ним, пока он шел, бледное и серьезное, ласковая и чувствительная, улыбающаяся, так нежная и сострадательная, как могут улыбаться только духи, и такое чистое, что раньше он не мог и подозревать о существовании такой чистоты. Чистота ее поразила его и потрясла. Он знал про добро и зло, но мысль о чистоте, как об одной из... принадлежности живого человека, никогда не приходило ему в голову. А теперь в ней он видел эту чистоту, соединение той доброты и непорочности, высшая степень которой и составляет вечную жизнь. Он внезапно почувствовал гордое желание добиться вечной жизни. Он отлично знал, что недостоин и воду таскать для нее. Уже то, что он сидел с нею весь вечер беседовал с нею, было неожиданным и фантастическим счастьем. Конечно, это была только случайность, а не как не награда за его заслуги. Он не был достоин никакого счастья. Религиозное настроение охватило его. Он стал кротко смиренен, и преисполнился самоотрешение и самоуничижение. В таком настроении грешники обычно каются в своих прегрешениях. Мартин был великий грешник. Но как всякий грешник, каясь и оплакивая свои грехи, прозревает в будущем свое блаженство, так же и он видел впереди то счастливое мгновение, когда он будет, наконец, обладать ею. Но это обладание было окутано для него каким-то туманом и совсем не походило на то обладание, к которому он привык. Его гордость вырастила крылья у него за спиною, и он видел себя летящим с нею на головокружительной высоте, обменивающимся с нею мыслями, наслаждающимся вместе с нею всем прекрасным и возвышенным. Это было какое-то духовное обладание, далекое от всего грубого, Свободное содружество душ, мысль о котором он никак не мог довести до конца. Он, впрочем, мало заботился об этом. Чувства затмили в нем рассудок, и он отдался эмоциям, которых не испытывал никогда, и воспарил над обыденностью, улетев в высшие сферы бытия. Он шел, шатаясь как пьяный, бормоча в полголоса возьми!» Вот черт возьми!» Полицейский на углу улицы посмотрел на него подозрительно и по походке признал в нем матроса. «Где нагрузился?» — спросил полицейский. Мартин Иден словно упал на землю. Его организм умел быстро приспосабливаться ко всяким обстоятельствам. Как только полицейский окликнул его, он тотчас же опомнился. «Здорово — Здорово! — воскликнул он со смехом. — А ведь я не знал, что говорил громко. — Еще бы немножко, и ты бы начал петь. Таков был диагноз полицейского. — Нет. Дайте-ка мне спичку. Я сейчас сяду в травм и поеду домой. Он закурил папироску, пожелал доброй ночи и удалился. — Какому вам это понравится? — пробормотал он себе под нос. — Этот олух принял меня за пьяного. — Он улыбнулся при этом и подумал, может быть, это и так, только пьянел-то я не от вина, от женского лица. На телеграфную улицу он вскочил в трам, шедший в Беркли. Вагон был набит молодыми людьми, распевавшими студенческие песни и поднимавшими ужасный вой. Он с любопытством наблюдал их, то были слушатели университета. Они ходили в тот же университет, в который ходила она, принадлежали к тому же обществу, могли знать ее, могли видеть ее каждый день, если бы захотели. Он удивлялся, что они этого не хотели, что не шатаются где-то вместо того, чтобы проводить вечер вместе с нею, говорить с нею, сидя вокруг нее благоговейно и почтительно. Его мысли шли дальше. Он заметил одного юношу с узенькими глазками и отвислыми губами. Этот юнец, наверное, был порочен. На корабле он был бы трусом, плаксой и сплетником. Мысль, что он, Мартин, куда лучше этого молочка, чрезвычайно обрадовала его. Она как будто приблизила его к ней. Он стал сравнивать себя с этими студентами. Он поразмыслил о своих мускулах и решил, что в физическом отношении он заткнет за пояс любого из них. Но их головы обладали знаниями, которые позволяли им говорить с нею на ее языке. И вот эта мысль угнетала его.